Глава первая Любители отождествлять искусство с действительностью вдоволь смеются или негодуют, читая Давлатовскую прозу. И эта естественная обыденная реакция верна, если уж и по Сергею Давлатову не почувствовать абсурд нашей жизни, то нужно быть вовсе к ней слепым. Когда его истории пересказывались, как случившиеся в жизни, он только радовался.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 их ни в коем случае нельзя расценивать как хроникально-документальное свидетельство. Правдивость вымысла для писателя существеннее верности факту. Протокольной документальности он пренебрегал, чтобы тут же творчески ее воссоздать. В прозе Довлатов не точно называет даже собственный день рождения. Указывает в документальном ремесле «6 октября», на обложках своих западных изданий «Ставит неверный год отъезда за границу», В разных случаях нисходным образом мотивируют одни и те же поступки, личные достижения расценивают как неудачи, в проигрышах видят победу, в недостойных действиях — достоинство. Формулировок он с молодых лет придерживался таких. Потерпел успех, одержал поражение, исследовал им до конца, лестные отклики о себе в американской печати прокомментировал однажды так — Самая большая рецензия появилась в Миннесота-Дейли. Мне говорили, что в этом штате преобладают олени. Ошибочно видеть в Сергее Давлатове бытописателя. Вместо копий он создавал в своих рассказах новую сверкающую реальность. Ранние, в духе веяний времени, опыты в жанре философской ахинеи, как он сам изящно выразился, не требовавшие подобно стихам логического обоснования, сильно раскрепостили его воображение но и они не оторвали писателя от сути нашей быстротекущей жизни. Действительность в его прозе стала отражаться как бы сквозь цветные витражные стекла, к тому же увеличительные. Сквозь них видишь то, что обычный взгляд заметить не в состоянии. Реальность остается в прозе Довлатова реальностью, но в сравнении с авторским художественным оттиском она обыденнее и тусклее. Из этого вытекает еще одно обстоятельство. Эмоционально доступный читателю рассказчик Давлатовских историй идентифицируется с их создателем, восторженно превозносимым, как любимый артист. Давлатов не просто рассказчик, он человек-артист. Авторский контур в его прозе очерчен, но радужно размыт, диалогически разомкнут. Художество дело артистическое, и чтобы остаться самим собой при свете рампы, нужно наложить на лицо грим. Грим и освещение выявляют важные свойства натуры, состав самой натуры не входя. Так что если начать выискивать у Довлатова кто есть кто, даже в том случае, когда названы реально существующие люди, можно наверняка запутаться, а главное — сильно огорчиться, и по весьма своеобразной причине — хваленая натура — залапаннее и заляпаннее довлатовского полотна. В отклике на смерть Довлатова Лев Лосев написал Есть такое английское выражение «larger than life» — «крупнее, чем в жизни». Люди, их слова и поступки в рассказах Давлатова становились «larger than life» — «живее, чем в жизни». Получалось, что жизнь — не такая уж однообразная рутина, что она забавнее, драматичнее, чем кажется. Значит, наши дела не так плохи. Поэтому о прототипах давлатовских историй лучше и не вспоминать.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 Давлатовские персонажи могут быть нехороши собой, могут являть самые дурные черты характера, могут быть лгунами, фанфаронами, бездарностями, косноязычными проповедниками, но их душевные изъяны всегда невелики по сравнению с пороками рассказчика. Давлатовский творец не ангел априорно, за не лишь падшим явлен божественный глагол. Где бы этот рассказчик ни пребывал, Его темой оставалась судьба внутренне раскрепощенных людей в условиях несвободной, стесненной, уродливой действительности, той, в которой обитал сам автор. Лучше многих он знал, какие мучения предстоят в жизни любому счастливцу, и не сомневался, чем наша жизнь кончается. Довлатовские сюжеты изначально грустны, несут в себе нечто слишком человеческое. И тем не менее, читая его прозу, мы на самом деле сдержать улыбки не в состоянии. Ее он и ждал, признавшись однажды, хочется писать так, чтобы мои книги читали внуки моих врагов и улыбались. Слава Богу, это и произошло на наших с вами глазах. И это победа. Давлатовские враги — это не персонажи Зоны, не один из них, а те благополучные существователи, что изображены прозаиком в рассказе «Третий поворот налево». Молодая счастливая пара, чьи дела шли хорошо и которой казалось, что неприятности — удел больных людей. Переживания подобных типов укладываются в полторы строчки. Мы расстались, я был в отчаянии, затем купил новый автомобиль и поменял жилье. Теперь я счастлив. Это довлатовская магистральная тема, ее жало надругательство над религией и благоденствие, над позорным благоразумием. Все, что отвращает от уныния, пробуждает от душевной спячки любой проблеск страсти, вызывает у Давлатова прозаика как минимум сочувствие, к чему бы его героев их порывы и очевидные безумства не вели. Об одном знакомом реально существующем человеке он пишет, что тот в юности едва не стал преступником, вроде бы его даже судили за что-то. Из таких, насколько я знаю, вырастают самые порядочные люди. По слухам, в данном случае Давлатов обманулся но с ошибкой все равно не расстался бы. Сам прозаик говорил, что его задача скромна — рассказать о том, как живут люди. На самом деле он рассказывает о том, как они не умеют жить. И понятно почему. Насущного навыка жить он был сам рассказчик, собственный своей персоной. Помноженное на талант неумение жить, как все, в 60-е 70-е годы, когда Сергей Давлатов шагал по Ленинградским проспектам и закоулком в литературу, было равнозначно катастрофе. Судьба обрекла его на роль диссидентствующего индивидуалиста, заявлявший о себе талант, силу и вещей, очередной раз загонялся в подполье, в данном случае за колючку. По нечерезмерному сравнению Иосифа Бродского, вернулся он оттуда, как Толстой из Крыма, со свитком рассказов и некоторой ошеломленностью во взгляде. Провиденциальный смысл в этом, конечно, тоже наличествовал. От хорошей жизни писателями не становится, повторял Давлатов горькую шутку Зощенко. Из просматриваемого лабиринта он, к счастью, выбрался и выбрался писателем по другую сторону океана. Родившись в эвакуации 3 сентября 1941 года в Уфе, Сергей Давлатов умер в эмиграции 24 августа 1990 года в Нью-Йорке. Ленинград и Таллин — еще два города, без которых биографию Давлатова не написать, особенно без Ленинграда. Как художник он опознал себя в городе на Неве. И надо сказать, каким только художеством, во всех, в том числе не слишком благовидных значениях этого слова, не подвигал его этот город. Все вроде бы изменилось и в нашем Отечестве, и в нашей северной столице, даже их название. И ничего не изменилось ведь и Ленинград не вдруг, а вновь стал Петербургом. Дело, впрочем, и не в названиях, дело в ином, то, что было близким Сергею Давлатову, осталось близким и нам. Нет, мы не стали глуше или старше, мы говорим слова свои, как прежде, и наши пиджаки темны все так же, и нас не любят женщины все те же, и мы опять играем временами в больших амфитеатрах одиночеств и те же фонари горят над нами, как восклицательные знаки ночи. Так давным-давно, в дни нашей литературной юности, писал неизменно восхищавший Сергея поэт. Тени их обоих блуждают теперь над сумеречной Невой, там, где они и обозначились впервые. Из эссе Иосифа Бродского о Сереже Довлатове следует. Первая их встреча относилась к февралю 1960 года в квартире на пятом этаже около финляндского вокзала. Квартира была небольшая, но алкоголя в ней было много. Более отчетливых подробностей ни у того, ни у другого в памяти не закрепилось, как и у хозяина квартиры Игоря Смирнова, знавшего Бродского по филфаку университета, где в 1959 году на финском отделении появился Давлатов. Достовернее сказать, не познакомиться они в ту пору не могли. Бродский в бывший дворец Петра II и сам заглядывал, на лето, порой на занятия, хотя студентом не числился. Осенью 1961 года устроился на работу поблизости, в здании 12 коллегий. Это время написания шествия, крупнейшего за всю его жизнь стихотворного полотнища. Наступившая после 1956 года эпоха прошла под знаком раскрепощения чувств, а потому на первое место вышла поэзия и вместе с ней ее утраченные советские годы понятия и символы. В первую очередь воспарила душа. Особенно важно, что это была поэзия молодых, в том числе двадцатилетнего Иосифа Бродского. «Вернись, душа, и перышка мне вынь. Пускай о славе радио споет нам. Скажи, душа, как выглядела жизнь, как выглядела с птичьего полета». «Покуда снег, как из небытия, Кружит по незатейливым карнизам, Рисуй о смерти улица моя, А ты, о птица, вскрикивай о жизни. Вот я иду, а где-то ты летишь, Уже не слыша ни наших. Вот я живу, а где-то ты кричишь И крыльями взволнованными машешь». Душу автора этих стихов, символика которых сохраняется и у позднего Бродского, Сергей Давлатов назвал «фантастической и неуправляемой». Соль в том, что неуправляемая душа много выше управляемой. В искусстве это, несомненно, так, и уж в поэзии тем более. В стихах Бродского «Раскрепощение души» походило на половодье, на ливень. Вот уж кто носился, как дух над водою, и ребро сокрушенное тер. Скорее всего, к самому началу 1962 года Давлатов уже покинул университет, но еще не оказался в армии. Относится их собственно литературное сближение. Иосиф Бродский приходит читать шествия к Сергею Давлатову в его квартиру на Рубинштейна 23. Казалось, успех обеспечен. Слушателям поэзии автора и он сам были знакомы, в крайнем случае о ней или о нем все были наслышаны. Довлатову эта поэзия была несомненно близка. Как позже оказалось, вытеснив из души стихи остальных современников, в том числе собственные. Однако встречу обнадеживающе не назовешь. Публика собралась, заниженной самооценкой не страдавшая, Все сплошь красивые 22-летние. Так что аудитория и автор взаимного благоволения не выказали. Слишком длинной показалась эта поэма «Мистерия». Слишком тянулось ее прочтение, чтобы надолго отвлечь от застолья. По одной из мемуарных версий поэт в сердцах завершил вечер цитатой «Сегодня освистали гения». Освистывать никто, конечно, не освистывал, но среди молодежи прохладное отношение к сверстнику, выступающему с позиции гения и занявшему собой целый вечер, едва ли не норма. Так или иначе, в дальнейшем Бродский к Довлатову с чтением стихов не заглядывал, да и случаев к тому представлялось мало. Один вскоре очутился на севере, в охране лагерей, другой сам оказался под следствием и отправлен в края, недалекие от мест, где отбывал армейскую службу будущий автор зоны. Во второй половине 1960-х встречи возобновились в близкой обоем среде людей, великих для славы и позора, предвиденье Бродского из цитированного стихотворения «Через два года», растрогавшего ни одного Довлатова. Выразительную картину появления Сергея Давлатова на литературном горизонте нарисовала Марина Ефимова. Позже, году в 1966-м, у Рейнов, как и у нас, стал частым гостем Сергей Давлатов, уже вернувшийся из армии. Но на общие вечеринки он приходил редко и всегда один, явно чего-то стесняясь: или оберегая красавицу-жену, или вырываясь на свободу. Он заходил чаще днем, чтобы оставить новый рассказ и порадовать какой-нибудь ядовитой и невероятно смешной историей, выстроенной на литературной сплетне, на слухе, на случайном разговоре. Я подозревала, что жало Сережиного таланта заденет и каждого из нас, и что в каком-нибудь другом доме будет рассказана сокрушительно смешная история про нас самих. Но я была заранее согласна на такую плату только бы не лишать себя не совсем пристойного, в этом случае наслаждения, наблюдать совершавшееся у меня на глазах преображение факта низкой жизни в маленький перл создания. Вот в этой компании Давлатов и стал снова встречаться с Бродским, научившись даже из самых жестких, если не жестоких, его стихотворений, таких, к примеру, как «Речь о пролитом молоке» 1967 года, извлекать внутренне близкую ему сентиментальность, тайную нежность. Ходит девочка, эх, в платочке, ходит по полю, рвет цветочки. Взять бы в дочке, эх, взять бы в дочки. в небе ласточка вьется. О такой простодушной чувствительности и открытости оставалось вздыхать, разгадывая мало кому доступный секрет воздействия на человека поэтического слова. Несомненно, эффектными, Но уже и не слишком мудренными в этом контексте представлялись слова о Льве Толстом, обозванном в речи Ясно-Полянской -хлеборезской. С художественной выразительностью, а потому внятно, ареал общения наших героев очерчен в эссе о Сереже Давлатове. Полагаю, три четверти адресов и телефонных номеров в записных книжках у нас совпадали. Это о жизни в Ленинграде, о пребывании за океаном. Подобного сказать уже было нельзя. В новом свете при всех наших взаимных усилиях совпадала в лучшем случае одна десятая. Если Давлатов занял позицию русского писателя в Нью-Йорке, то Бродский стал апостолом всемирной отзывчивости и значительную часть жизни посвятил расширению зоны своего культурного обитания. «За океаном приятельская сердечная «ты», обмолвись, они заменили на международное «пустое вы». Из этого не следует, что в отношениях возник холодок. Скорее, наоборот. Срывов в общении не случалось, оно утвердилось как ровное и дружеское. За глаза Бродский говорил и писал о Давлатове, как о Сереже. Со стороны Давлатова «вы» — это знак пиетета, абсолютного признания заслуг. Бродский своим «вы» устанавливал должный уровень взаимопонимания, его ранг. Писатель встретился с писателем, личность с личностью. Времена и дух богемного равенства, когда литературная жизнь приравнивалась к застолью, канули. Но эти же времена их и соединяли, в том числе и мигрантской общей памятью о юности в Приневской столице. «И дрова, грохотавшие в гулких дворах сырого города, мёрзнущего у моря, меня согревают еще и сегодня», — прорывается у Бродского сквозь всю его интертекстуальную поэтику «Экология четвертой» то есть Вергилиевой. Что ж говорить о Довлатове, сюжеты которого сплошь вырастают из тактильной памяти о людях проходных дворов и коммунала у пяти углов, о завсегдатаях пивных ларьков и рюмочных на маховой. Какими бы разными мы ни были, все равно остаются Ленинград, мокрый снег и прошлое, которого не вернуть. Я думаю, все мы плачем по ночам. Не менее существенно и другое, У обоих была крепка память о тех, кто прожил жизнь в почмах и не оставил по себе бумаг, как сказано в том же шествии, как будто о героях Довлатова. Но и это не исчерпывающе. И в этом тоже нет окончательной правды. Она в ином в том, что оба они выявили в себе сами, индивидуально, почувствовали собственными ребрами, выносили в сердце. Идея индивидуализма. «Человека самого по себе, на отшибе и в чистом виде», пишет Бродский в ССА Довлатове, «была нашей собственной. Возможность физического ее существования была ничтожной, если не отсутствовала вообще». Чувства, обуревавшие обоих, были много значительнее стремления к социальному благополучию, да и к социальной справедливости, что уж говорить о желании встать под чьи бы то ни было политические знамена. В конфликте творческой личности с обществом, полагал и говорил Давлатов. он всегда встанет на сторону личности, какой бы она ни была. Неизбывная тяга к независимости, к самостоянию человека при всем тотальном демократизме Давлатова и вызывающей имперскости Бродского, роднила обоих крепче любого коллективизма. Проблема человеческой речи, авторского голоса, волновала и поэта Иосифа Бродского, и прозаика Сергея Довлатова сильнее любых мировых катаклизмов».